Глава одиннадцатая. Баркельфедро в засаде. Найти уязвимое место Джузианы и нанести ей удар, таково было по причинам, о которых мы говорили выше, страстное желание Баркельфедро. Хотеть недостаточно, надо мочь. Как за это взяться? В этом весь вопрос.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 Связав себя определенной программой действий, злодей рискует запутаться и не достигнуть поставленной цели. С судьбою не ведут предварительных переговоров. Завтрашний день нам не под власти. Случай не повинуется нам. Поэтому преступники подстерегают случай и, ухватив его, заставляют сразу же без лишних слов работать с ними заодно.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 в демона. Настоящий злодей поражает нас, как проща первым попавшимся под руку камнем. Искусные злоумышленники всегда полагаются на неожиданность, эту немую помощницу всякого преступления. Поймать случай, прыгнуть ему на спину — нет большего искусства поэзии для такого рода талантов а до поры до времени им необходимо выведать, с кем они имеют дело, нащупать почву. Для Баркельфедро этой почвой была королева Анна. Баркельфедро все ближе подползал к королеве. Его допускали так близко, что порой ему казалось, будто он слышит мысли ее величества.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 Баркельфедро и поклонился. Он, сударыня, умнее нас с вами, сказала Джузиани королева. Для такого человека, как Баркельфедро, быть приближенным королеве значило держать ее в руках. Он мог сказать: она в моей власти. Теперь оставалось принудить ее служить его целям. Он занял определенное место при дворе. Укрепиться при дворе — чего лучше? Только бы подвернулся благоприятный случай. Уж он не успустит его. Не раз он вызывал злобную улыбку на устах королевы. Это значило, что ему дозволено охотиться. Но нет ли при дворе какой-либо запретной дичи?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 Баркель Федро первым делом сопоставил возраст обеих женщин. Джозиане 23 года, Анне 41. Отлично. Карты не дурные. Минута, с которой женщина перестает вести счет годам по весным и начинает вести его по зимам, действует на нее раздражающе. В ней пробуждается глухая злоба на время, бег которого она начинает ощущать. Молодые, только что расцветшие красавицы, источающие для других благоухание, обращены к ней одними шипами, и каждая из этих роз колит ее. Ей кажется, что это они отняли у нее свежесть, что ее красота вянет лишь потому, что расцветает в других. Воспользоваться этой тайной досадой, углубить морщины на лице сорокалетней женщины, королевы — вот что предстояло Баркельфедру. Зависть — отличное средство для возбуждения ревности. Она выводит ее наружу, подобно тому, как крыса выгоняет из логова крокодила. Баркельфедро сосредоточил все внимание на королеве. Он вглядывался в нее, как вглядываются в стоячую воду. Болото иной раз бывает довольно прозрачно. В грязной воде видны пороки, в мутной нелепости. Анна была водою мутной. В ее тупом мозгу шевелились зародыши чувств и личинки мыслей. Все там было неясно, все едва намечено. Это было, тем не менее, нечто реальное, хотя и бесформенное. Королева думала о чем-то. Королева чего-то желала. Установить, о чем она думала и чего желала, было трудно. Еле заметные превращения, происходящие в стоячей воде, не так-то легко уловить. Обычно вялая королева иногда позволяла себе Глупые и грубые выходки. Этими вспышками и следовало воспользоваться. На этом-то ее и надо было поймать. Чего в глубине души желала Анна, герцогиня Джузиани? Добра или зла? Загадка. Баркельфедро задался целью разгадать ее.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 Тюрке де Майерна. У прусской королевы тоже была незаконно рожденная младшая сестра, баронесса Дрика. Однажды в присутствии Баркельфедро Анна стала расспрашивать прусского посланника об этой Дрике. «Говорят, она богата?» «Очень богата», — ответил посланник. «У нее есть дворцы?» даже более великолепные, чем у ее сестры, королевы. За кого она выходит замуж? За знатного вельможу, за графа Гормо. Он красив, очаровательный. Она молода? Да, совсем юная. Так же хороша, как королева?» Посланник, понизив голос, ответил. «Еще лучше». «Какая дерзость!» — прошептал Баркельфедру королева помолчала, потом воскликнула: « Ох уж эти незаконно рожденные! Это множественное число не ускользнуло от Бкельфедру. В другой раз, при выходе из часовни, где Бкельфедру стоял довольно близко от королевы, позади двух раздатчиков милостыни, Лорд Дэвид Дэри Мойр, продвигавшийся сквозь ряды королевской свиты, произвел на придворных дам сильное впечатление своей наружностью. Вслед ему раздался хор женских похвал. Как он изящен, как любезен, какая у него осанка, какой красавец! «Да чего это противно!» — пробормотала королева. Баркель Федро услышал ее слова.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 Очевидно, никаких.